и, Когда И была иголкой, ею, конечно, непрестанно что-нибудь шили и вышивали. В основном всякие игрушки и изделия, а однажды даже вышили идеал. Хоть никто и не знал, как это понять, но все видели, что красиво и прекрасно. И потому ее очень берегли. Когда нашьются или навышиваются, Обязательно положит иголку отдыхать на такие два маленьких валика. Сверху носик на один валик, а ушко на другой. И так она всегда после работы отдыхала и нежилась на валиках. Но это длилось коротко, потому что один валик, левый, внезапно качнулся в сторону. Иголкин носик тогда провалился вниз, а иголки на ушко осталось наверху на другом валике и появился перекос, очень для иголки неприятный. И она теперь, значит, опустила носик, сделалась грустной, и никто не знал, чем ее утешить, чтобы она опять стала как была, то есть веселой и жизнерадостной. Но тут прибежал один исследователь иголок и сказал, что он знает, как ей помочь и чем ее утешить. И он подошел к иголке и говорит, что... «Дорогая иголка, теперь уже самое время вам переставать быть иголкой. Иголок у нас и так больше, чем достаточно. А вот не станете ли вы буквой «и», потому что нам как раз сейчас буквы «и» не хватает». А иголка подумала и сказала, что, конечно, стать. И стала буквой «и» вместе с двумя валиками, к которым она уже привыкла. Ну и так появилась буква «и», которой раньше никогда не было, И тут все страшно успокоились.